Глава 7. Биология между мири прошла как обычно, примерно как чтение заметок Ульяна. Мастильно единственный преподаватель из расы куртов, в обычном для себя костюме а американский десантник в прерии, штанах и футболке цвета хаки, с обязательной береткой тоже расцветки, объясняла все так, словно рассказывала о чем-то обыденном. Безостенчиво щупала анатомические пособия во всех интимных местах, вынимал из них органы и отвинчивала конечности. Николай любил шутить, Мол, вот так и поступают истинные женщины. Если мужчины не спешат предложить им руку и сердце, отрывают руку и вынимают сердце самостоятельно. После мастильно даже Даргола-Медуза с ее внезапными появлениями возле студентов и криками «Вы встретили Тальвина? Как нужно его поприветствовать?» или «О чем нельзя говорить в присутствии Снамов или беседуя с ними?» Воспринималось уже не настолько убийственно. К концу занятия с Дарголой-Медузой глаза дергались лишь у половины потока, у остальных только плечи. С ребят уходили, как после взрыва атомной бомбы, чьи ударные волны остановились в миллиметрах от их убежища. И все потому, что Курца ужасно любила переходить от пособий к живым примерам. Спокойно поднимала парней разных раз, указывала ручкой на места дислокации сперматозоидов, органы, необходимые для зачатия, наиболее выраженные мускулы при наличии хорошего количества тестостерона и так далее. Но самое страшное начиналось, когда мастильно, не моргнув глазом, принималась выдавать еще более интимные секреты ребят. Кто склонен к потливости и как это можно определить по состоянию волос и кожи? У кого случаются проблемы с пищеварением в виде газообразования в кишечнике? У кого размеры детородных органов значительно превышают среднестатистические? Кто может облысеть в среднем для собственной расы, в возрасте, потому что имеет избыток мужских гормонов и повышенная либидо? В последних случаях Мастильна задумчиво добавляла. «Да, его женщине нужно быть осторожней, ведь заведется с полоборота. Увидел грудь в полоборота, и все, волосяные луковицы временно спасены, гормоны пошли в другом направлении». Однажды Николай спросил у Мастильны, почему Таня использует девушек в качестве живых учебных пособий. Скорее, просто отвлекал внимание. курса как раз обсуждала человеческих мужчин и за пример взяла самого Николая. Мастильна ответила, не раздумывая. «Вы разве не слышали земную присказку?» Должна быть в женщине какая-то загадка. «А почему мужчине загадка не требуется?» – оттягивал Николай обсуждение своих детородных органов. «Все просто, мой дорогой представитель расы человечества», – усмехнулась мастильно. «С мужчинами уже достаточно связано загадок. Как женщины способны мириться с их недостатками, например? Уже одно это исследование тянет на диссертацию не меньше». Николай понял, что дальнейшие расспросы приведут к новым фееричным пассажам в сторону мужского населения миров и предпочел сдаться на милость победителя. Лекции Василены Хвеленской походили на шоу одного актера. Театр абсурда и прием у психиатра. Одевалась Вася всегда одинаково. В свободные расклешенные брюки яркую рубашку с заостренным воротом. Словно снималась в фильме про 70-е. Образ дополняла стрижка, сделанная явно по тогдашней моде. Остриженные ступеньками волосы пышными волнами обрамляли лицо и спускались на спину до лопаток. выглядела Хвеленска экзотично. Большие глаза, пухлые губы, небольшой нос казались женственными, но тело очень даже подкачанным. Словно голову куклы Барби приделали к телу бодибилдерша. Вася сама моделировала ситуацию мастерски, изображала гумандуэдов между мирья с акцентами и особенностями поведения и речи. Только Николай, еще не выйдя из нервного состояния после работы анатомическим пособием, на вопрос «гумандуэд». Как найдете средства коммуникации, с Сокуром средних лет не удержался. Съязвил. Разденусь, чтобы не приняли за чужака и начну поиски самых грязных уголов пещеры. А там можно и под подушками порыться. Где-то это средство должно заваляться. Вряд ли это нечто маленькое и незаметное. Вероятно, какая-нибудь дубинка. На худой конец каменный молот. В целом мы вполне сносно пережили этот учебный день. Много чего узнали, в том числе и того, о чем предпочли бы даже не догадываться – Например, о системе размножения и выведения расы Ре. Это рептилоиды, похожие на чешучатых людей с хвостами аллигаторов. Имели два мужских органа для размножения и выведения. Матильда минут 20 мялых на резиновом пособии в полный размер рептилоидов. Отстегивала то один, то другой и даже показывала, как, что и откуда выстреливает. По-моему, Ульяна наслаждалась занятием и просто жаждала вновь опробовать себя на стезе журналистики. Судя по ее взглядам в сторону Светланы и ответу Дарголе-Медузея, «Я всегда говорю в лицо все, что думаю, на вопрос, что вы скажете Зерталу, если тот опаздывает». Пиковая дама настроилась решительно. Собралась опять штурмовать прессу и мозг учащихся своими фантазиями на тему секса рептилоидов. А судя по тому, что после тирады Ульяна Николай добавил, «А все остальное, что пишу, анонимно я не думаю, и это видно по комментариям, оценки в рефератов и отчетов скоро пополнятся сотнями колов». Впрочем, учился парень неплохо, и ему регулярно подкидывали хорошие баллы. Да и оценкам в академическом интернете с момента появления Ульяны верили только ее фейки. Тем более, что Даргола Медуза добавила. «Да, когда я читаю эти сверханонимные критические рецензии, понимаю, что автор сдал мозг на чистку от грязных мыслей и завистливых идей. Но вернули орган все в том же состоянии, решили вначале потренироваться на авгиевых конюшнях». После занятий мы с Оксаной собирались в столовую, а уже затем – в спортзал, где ждали стресс на ножках, пейтрал и новые приключения. Разумеется, напарники дежурили в коридоре. Никто не удивился, что мы трапезничаем вместе. Ребята действовали в точности и как вчера. Сервировали стол, накладывали еду, подливали напитки. Вот только Владе что-то неуловимо изменилось. Он время от времени странно поглядывал и, казалось, пытался вывести на какие-то откровения. «Я все гадала, чего же Фед добивается». Узнал он меня, похоже, неплохо, так что вряд ли рассчитывает на личную информацию. В чем же тогда собака порылась?» В голове постоянно крутились слова Лата из утреннего послания. О том, что «мне понравился поцелуй, но нечто сдерживало». В женских сердцах и душах Фетт читал почти как в раскрытых книгах, даже удивительно, для бабника-то. «Эти, внутренним миром жертвы очередной любовной охоты, не заморачивались, сосредотачивались на внешнем лоске». Ухаживали до тошноты гламурно и приторно, с помощью конфет, цветов, слащавых комплиментов и красочных обещаний. Ладжи все время пытался копнуть поглубже. У меня появилось ровно две версии. Возможно, он правда заинтересован в серьезных отношениях, а я стала жертвой собственных страхов и предубеждений. Возможно, парень слишком заинтересован меня соблазнить, чтобы не потерять ни репутации, ни квалификации. К концу обеда нам преподнесли очередной сюрприз. В столовой появились пейтрал и стресс на ножках. Честное слово, этим двоим пора пожениться. Физруки маршировали в ногу. Ростом Реал чуть уступала коллеге сантиметра на два. Но все же. Каблуки она все равно не носила, исключительно кроссовки и кеды. В самые праздничные выходы на академические балы и выпускные последние украшали узоры и стразы. И я ни разу не встречала физруков без их преподской формы. Нет, правда. Кажется, они срослись с этими спортивными костюмами и даже на ночь переодевались в похожие вместо пижамы. Когда парочка верзил в физкультурной форме появились на пороге столовой, тандемы резко погрустнели. Обедать, естественно, пришли все ребята нашего потока. И, как назло, боевики тоже решили подкрепиться. Стресс на ножках радостно огляделась, оценила счастливые лица учащихся и заявила «Мы тут подумали, и я решила. В общем, пристегнитесь». Последнее слово ничего хорошего не предвещало. Я дернулась, судорожно схватилась за руку лата. Парень сразу же протянул ее в качестве поддержки и полетела портал. Внезапные задания самые эффективные, как говорят на Земле, два в одном. И тренировка, и стресс одновременно. Практически как знакомство со мной. Выживут лучшие, они же помогут расследовать наше сложное дело. Сообщение от Реал настроения не поднимало. Мы с Латом кувркнулись, восстановили равновесие и очутились в российском захолустье. Поселение «Ведем на Земле» скрывали особенными энергетическими куполами. Их видели только избранные. Я не успела посетить подобные города и деревни, загремела в академию. Там про них услышала. Сейчас мы угодили в одну из подобных. И все здесь было сделано по-нашему, со всей широтой русской души, убийственной силой русской смекалки и неподражаемым русским юмором. Ведь Морро, так назывался этот известный лишь колдунам город, считалось столицей земной магии. На что она походила? На фигуру из трех пальцев. Да, да, вы не ошиблись. Найна говорила, это означает «фиг найдете», А если найдете, то фиг вспомните. А если даже вспомните, то фиг вам кто поверит. Бревенчатые каменные домики, коттеджи и срубы, здания из каменных блоков выстраивались так, что сверху образовывали фигу. Для четкости рисунка все дороги, тропки, мостовые города выстелили оранжевой плиткой, а парковые зоны располагались на периферии, куда указывал тот самый основной палец, без которого фига – просто кулак. Но на этом русский креатив не остановился. Большинство зданий украшало граффити. Вдоль стен тянулись рисунки виде летящих на закат ежик в ступах с развивающимися волосами и улыбками Ганнибала Лектора. Некоторые обошли заклинаниями типа «Кручу-верчу, надуть вас хочу». «Колды-балды, все колдовство у вас от балды». «У кого есть претензии жалобы, давно квакают на болотах жабами». «Доры-мухоморы, бесплатно избавляем всех от запора». «За обратное действие магии с вас все ценные бумаги». Невидимые ножички в дверях и шторах – лучшее средство отвора и чудесное дополнение декора. Те, кто не способен на столь высокий штиль, обошлись забавными предупреждениями. «Осторожно, вот и собаки очень злобный хозяин. Не проходите мимо салонов магии и гадания. Можете разучиться ходить. Внезапно и мы не виноваты». «Осторожно, дети колдунов могут выбежать перед машиной или велосипедом. Расколдовывать вас никто не станет. Фантазии детей сложно обращать назад». Изредка короткие стишки. Обычные и белые перемежались с высказываниями в стиле Наины. Она явно им здесь и училась. «Мы всем гостям рады. Раз уж пришли, наслаждайтесь и не жалуйтесь. Главное счастье любого нашего гостя – унести ноги по добру, по здорову. Мы не злые, просто у нас понятия о доброте другие. Гость ушел на своих ногах, значит, мы уже доброе дело сделали. Ушел на куриных, по доброте душевной, мы ему руки оставили. На ноги просто доброты не хватило». Гадание – целое искусство, как картины абстракционистов, кубистов. А где вы видели, чтобы глаза росли рядом с пеньками? Вот и наше гадание сбывается также. Недовольных местные абстракционисты и кубисты используют как модель для живописных полотен с глазами возле пней. Складывают нужные композиции и рисуют с натуры. Приворот – это не способ создать отношения, а отличный метод обеспечить ведьме постоянного клиента в вашем лице. Очень скоро вы снова к ней прибежите, дабы избавила от навязчивого фаната. Ведьмы-колдуны любили шокировать. Дома здесь стоили целое состояние. И многие земные маги, что годами прятали дар под личиной приличных людей, слесарей, адвокатов, банкиров и уборщиц, долго и упор накопили, чтобы приобрести недвижимость в ведьморе. Наина родилась именно тут, в семье потомственных чародеев, и утверждала, что город назвали, соединив два слова «ведьма» и «умора», потому что волшебный дар в стране, где даже Деда Морозы под мухой, а Снегурочки к концу новогодних корпоративов теряют не только кокошники, но и девственность – очень смешная штука. По улицам сновали местные жители. Одевались здесь кто во что горазд. Одни в джинсы с футболками и шляпами, словно ковбои, другие в дорогие костюмы и походили на пингвинов. Третьи в русской народной рубашке с вышивкой, брюки и сарафаны. Город существовал автономный и попасть сюда могли только люди с даром. Если смертный случайно оказывался в Ведьморе из-за пространственного сдвига, ураган или мощной магнитной аномалии, его отправляли обратно сильной волной магии, либо дар, либо удар, сказала как-то Вася про это место. Магическая волна стирала память и возвращала в реальную Россию, ту самую, до да более привычную, с олигархами, высотками, коробками и пёстрыми новостройками, что давно пора выставлять как шедевра цветовой и архитектурной безвкусицы. Мы с Латом очутились не в помещении, как часто случалось, а возле забора. Ограда из свежесрубленных досок окружала невысокий коттедж, похожий на миниатюрную копию музейного здания. Белокаменный с колоннами, витражами, флюгером в виде бурого медведя. Он выглядел забавно даже симпатично. Я собиралась распахнуть калитку, но Лат остановил и вошел первым. Дом окружал небольшой парк с увитыми плющом, скамейками, беседками, похожими на распиленные пополам клетки для канареек. «Это место всегда напоминает мне о тебе», — вдруг заявил фет на самом пороге дома. «Такое же прекрасное?» — не удержалась я от вопроса. «Такое же внезапно и необъяснимое», — задумчиво сообщил Латт и шагнул в здание. Внутри дом тоже походил на музей. Мебель под старину, обтянутая мягким бархатом, стулья и столы настолько новенькие и чистые, словно ими никогда и не пользовались, люстры со свечками вместо лампочек. «Винтаж», — хмыкнул Латт. Сюда бы наших Оксану с Вердисом в их вчерашних костюмах от Фолькенштейна. Я собиралась что-то сказать, но наверху скрипнула. Затем раздался стук и душераздирающий крик. Я вздрогнула и попятилась. Так, надо исследовать магию. Энергетически ничего опасного я не обнаружила. Отпечаток то ли пришлого, то ли перерожденного бросался в глаза на чердаке. Лад ожидал моего вердикта, попутно отражая снаряды, что летели со всех сторон. Стулья, табуретки с длинными витами-ножками — свечки и кочерги. В общем, все, что не бьется. Фарфоровую посуду под стать королевским сервизом и хрустальной вазы неведомый бомбардир берег, как зеницу ока. «Такое чувство, что нас не ждали», — пожал плечами Лат после очередного снаряда. «Не то чтобы я был уверен, скорее интуиция». Я невольно хихикнула. «Он на чердаке», — сообщила результаты своих изысканий. Либо пришла, либо перерожденный. «А по поведению ведь и не скажешь. Ангел ангелом». Усмехнулся лад отбивая руку табуретку, а ногу громадную доску для спиритизма. фет первым двинулся наверх. Чердак оказался не заперт. Широкая деревянная лестница встречала нас примерно так же, как герой голливудской комедии «Один дома» — «Банду грабителей». лад перепрыгнул веревку, растянутую на уровне наших лодыжек, и приподнял меня, чтобы не споткнулась. Тотчас заморозил в воздухе воду из ведра, что опрокинулась откуда-то сверху, и выбросил в сторону. Следующее ведро воды постигла такая же участь. Ахнуть не успела, как лад отодвинул меня и сам уклонился. Мимо просвистела металлическая ручка Паркер. А я-то все думал, почему эти ручки так мудренно назвали. Просто опечатались. Имелся в виду паркур, который потребуется, чтобы подобная штуковина не вышибла глаз. Пошутил лад. Два шага отбита на лету горячая сковородка зашипела после нового ведра ледяной воды, превращенного фетом в лед, и напарник уже на чердаке. Раздался писк, крик, шорох, звуки падающих ящиков. И все стихло. Я преодолела последние ступеньки быстро заскочила наверх, чтобы, не дай бог, не получить чем-нибудь по голове, торчащей в чердачном люке. Мало ли, вдруг Лад проиграл схватку. Верится, конечно, с трудом. По слухам, Фет еще ни разу, еще не проигрывал. Но ведь все когда-то бывает впервые. Сверху романтично валил пух. Несколько растерзанных подушек валялись на полу вместе с сундуками, где, видимо, спокойно лежали до нынешнего дня. Лад высился посреди чердака. Ноги на ширине плеч, на лице выражение Геракла, что уничтожил очередной краснокнижный вид животных, от которого остался последний представитель. Например, гидру или пиренейского льва. В вытянутой руке Фета болтался человечек, похожий на бородатого мальчика, со слишком большими руками и басистым голосом. «Отпусти! Отпусти! Отпусти!» Рычал он, дергался вращался на крепком вороте синей рубашки в белый горох. Широкие черные штаны на подтяжках и сапоги были классической формой одежды этого пришлого. «Обычный домовой», — констатировала я. «Точно не бешеный?» — усмехнулся Салат. «Я честно защищал дом в отсутствие хозяев», — возмутился пришлый. «Я же не знал, что вы практиканты. Я ведь только что в воров обезвредил». Я посмотрела туда, куда указывал домовой, и не удержалась от смеха. Двое верзил под стать зерталом, и такие же бриты валялись на полу, мокрые до нитки, в перьях, смоле и саже, и усиленно моргали подбитыми глазами». Дёргали, словно эпилептики, и даже пытались отползти от нашей странноватой компании, подобно гигантским пьяным гусеницам. «Да отпусти ты его!» – предложила я Фету. – Он ведь обознался. «Может, вначале оправдаем название? Попрактикуемся как следует. Например, в боевой магии?» – предложил Лат. Он опять язвил, но пришлому было не до смеха. Он принялся опять дёргаться, размахивать руками, словно пытался отбиться от перьев. Те снежинками кружили в воздухе, отражаясь от тела дымового. Фед собирался что-то сказать, но в эту минуту открылся портал, и нас позвали. «Эй, Ли, Лат, нам нужна ваша помощь. Не бойтесь, ничего опасного. Просто требуется второй индикатор, желательно более чувствительный». Послание от Оксаны не показалось встревоженным. Лат вернул Дымового на пол, пожал тому руку, кивая на воров, и мы прыгнули в портал. На сей раз перемещение случилось быстро, и вышли мы точно на месте. Серьезно Оксана и суровый Вердис ждали в округлом зале со сводчатым потолком, похожим на шар, от которого отсекли нижнюю часть. Такие жилища строили только курты. Четырехрукие карлики с удлиненными телами любили создавать дома в виде неполных овалов, яиц и эллипсов. Комнаты пристраивались к основному залу лепестками, и снаружи здания походило на причудливый бутон гигантского растения. По серебристым стенам змеились тонкие белые узоры. Меблировка буквально кричала о том, что хозяева низкорослые, хотя по высоте потолков – Этого никто не заподозрил бы. Кресла, диваны, столы и стулья из материала, похожего на гранёное стекло, казались кукольными. «Всё же спокойно, в чём дело?» Первым удивился Лат, недовольный, что его прервали в момент нравоучения обознавшемуся пришлому. «Тут шесть аномальных зон. Было три, а стало шесть, по сравнению с тем, что обнаруживали раньше», — сообщила Оксана. «Я уже связалась с Клементиной, и она обещала прислать на помощь дезинфекторов с боевиками. Специалисты поставят заглушки» чтобы и иномерцы не шастали. В эту минуту, словно по заказу, сквозь стену вошло странное существо, сутулое, на две головы выше Вердиса, сухощавое настолько, что сквозь мышцы проступал скелет. На нас обернулась морда ленивца с черными глазами. Существо покачало головой и скрылось в другой стене. «Это безобидное», — отмахнулся Вердис, — «а не из известных щелей, но образовалось еще три, и оттуда приходят агрессивные». Казалось, и иномерцы стремились иллюстрировать рассказ боевика, чтобы тот не напрягался. В эту секунду сверху спрыгнуло чудище размером с быка, похоже на сухопутного осьминога. Острый, как бритва, клюв, длинный алый язык, что вытягивался, ловя запахи, как у змей. Бесформенное синее тело, покрыто чешуйками, и шесть лап ходулей. М да, именно так я представлял себе значение фразы «Ничего опасного», съязвил лад. Верди хмыкнул Оксана невинно хлопнула ресницами и пожала плечами в стиле «Не виноватая я, что бывший сразу после измены свалился в яму, а там капкан на медведя. Я ее листьями просто так засыпала в задумчивости, а капкан вообще машинально поставила, без единой плохой мысли. Да и бывшего позвала сюда для разговора просто потому, что место тихое, безлюдное и заброшенное, дабы никто не мешал нам выражаться в чувствах, в смысле на эмоциях, разражаться бранью». Зверно прякся, приготовился к прыжку. Но Лат с Вердисом встретили его языками пламени. Существо дернулось и убежало, оставив нам лишь запах горелой плоти. Мерзкий такой, с привкусом навоза. «Ну, первых просто плохо откармливали», – пошутил Лат и нахмурился. «Значит, новые бреши и вы не нашли?» Оксана беспомощно развела руками. «Все обследовали, каждый угол. Тьфу ты, каждый сантиметр. Тут же нет углов. Причем есть ощущение, что как минимум одна брешь передвигается». «Вот вам задания достаются-то», — усмехнулся Салат. «То с живыми замками в шашлыки играете, причем в роли закуски, то в прятки с брешами, причем в виде наживки для опасных и намирцев Веселуха! В следующий раз, видимо, превратитесь в мишени, а призраки начнут упражняться в метании копий». Вердис хохотнул, недосадуя. Оксана поморщила нос, но возражать не стала. На правду не обижаются. Тем более, что это ее девиз в моменты отшивания незадачливых ухажеров. Я попыталась настроиться на бреши. Известных заметила сразу же. В стене, в ближайшей комнате, лепестке, куда вела невысокая овальная дверь, и в подвале. А где остальные? Я решила отказаться от метода Оксаны, не перерывать все от потолка до пола. Села на один из небольших диванов, он оказался мягким, словно гелеевым и прислушалась к магии индикатора. Каждая брешь излучала особенную энергию. Она прорывалась к нам из иных измерений и тянулась по зданию тонкими стебельками, похожими на стебельки табачного дыма. Где-то они свивали змеиными кольцами, а где-то лозой устремлялись наверх. Товарищи меня не трогали, не торопили, ничего не спрашивали. Лад приблизился и застыл рядом. Охранял, как и положено. Верди с Оксаной пристроили с другой стороны. Я прикрыла глаза. Такс. «Где же вы, где же вы?» Три новые бреши. Вначале я нашла струйки энергии, что просачивались из уже известных. Розовые, цвета фуксии и бледнозеленые. «Хорошо, а другие?» я медленно изучала здание астральным зрением ага у потолка завис фиолетовый отпечаток куда он ведет ясно почему оксана не нашла источник струя энергии прерывалась брешь словно плевалась ошметками магии и те рассеивались пунктирными линиями о как неожиданно брешь вела в глаз собаки что лежала в соседней комнате хорошо одну я уже обнаружила я сообщила спутникам и те ойкнули от удивления Оксана поторопилась связаться с Академией, а я продолжила свои изыскания. «Как там говорят земляне? В чужом глазу брешь не заметила? Значит, в своем и черную дыру не найдешь?» Не мог не пошутить лад Оксана что-то невразумительно проворчала, но возражать не стала. Какое-то время никаких иных проявлений брешьей не было. Я даже подумала, подруга ошиблась, и все существа, изгнанные боевиками за время моего исследования энергии, прибыли из одного места. Я не разглядывал и намерцев сосредоточилась на деле. Да и с закрытыми глазами что-то увидеть затруднительно. Но когда пахло жареным, я приоткрывала веки. От Лат и Вердиса уносили ноги настоящее чудище. Гуманоиды, похожие на зайцев, с почти человеческими лицами и клыками саблезубых тигров. Гигантские фиолетовые ромбы с глазами по всей поверхности, из которых стреляли сгустки энергии. Насекомые вроде стрекоз, что плевались ядовитой слюной. Лат легко справлялись с задачей. Чего не скажешь про нас с Оксаной. Ладно, надо поднапрячься и выполнить миссию. Раз не выходит отследить потоки энергии, попробую поменять тактику. Существа фанят ауры и сбегают в родные миры. Значит, по следу поврежденной энергетики теоретически можно вычислить бреши. Я попыталась перенастроиться. Ауры виднелись очень слабо, зато эмоции, подбитых на подлете стрекоз, выглядели так ярко, словно те как минимум мощные маги. Следы петляли по всему зданию, опутывали его затейливыми клубками». — Ладно, нитки я тоже распутывала, еще на земле, когда училась вязанию. Я упорно шла за нитями, изгиб за изгибом, виток с витком и эврика. На чердаке на каком-то старом шкафу располагалось ведро с водой. Хорошо запряталась брешь, но ненадолго. Я сообщил Оксане, отправилась дальше. — Хорошее местечко для входа и иномирцев. Захотел хозяин водички попить, а там еще мясная добавка. Не мог промолчать лад Такс, зайцы-люди, похоже, шли с другой стороны. — Ага. Их аурные следы выглядели как куски ваты и распластались по всей территории. Значит, надо ориентироваться по концентрации. Где она выше всего? Я методично изучала пространство, пока не наткнулась на целые комки ваты энергии, словно тусминали и спрессовывали. Вся эта прелесть располагалась прямо на магической энергоустановке. Не мудрено, что Оксана не нашла ее. Спутать энергосвечение бреши и техномагической конструкции, расплюнуть даже для индикатора». Оксана радостно отчиталась и теперь уже сама съязвила. «Я просто привыкла к чудесам с электроэнергией. В России электрощитки, как черные ящики. То радостно искрят навстречу незваному гостю, то пытаются приударить за ним током. В зал начали прибывать дезинфекторы и боевые маги. Зерталы, Дарголы, земляне и Нисы. А мы поспешили в академию. Лад открыл портал, протянул мне руку и, не позволив решать самой, подхватил под локоть Вовремя я чуть не рухнула на пол» настолько стащили поиски брешей самое любопытно сама я даже не поняла а фет как-то догадался ощутил синтуичел не знаю уж что тут правильней оксана свердисом было дернулись но лад поднял меня на руки и прыгнул в портал